владислав артёмов братушка вот вернется братушка с сахалина острова навезет гостинцев то всех кого всего только ветры острые Да сороки петрые да изба забитая встретят тут его ожидала матушка Нечего и спрашивать, О тебе все думала, Тем лишь и жила. И уедет братушка Жизнь свою донашивать, Жизнь свою постылую Дожигать до дна. Не пойдет дорогою, А пойдет обочиной. Вместо до свидания Скажет он прощай. Жизнь, родной мой, долгая, Как не укорочивай, Жизнь мой, милый, тянется, Как не подгоняй. Отыграла молодость, Как заря зарощую. Что вздыхаешь, братушка, Над водой стоишь, Не достанешь прошлого. Из пруда заросшего, Из беды, из горести Радость не скроишь. Зимняя ночь. Не кори меня, жена, Не могу я спать ложиться. Ветер вопли кружится, И печаль моя смутна. Ветер, поле, до да луна. Напишите мне письмо О метели в белом поле, О своей пропащей доле. Расскажите страшный сон, Напишите обо всём. Вам тревожно, вам не спится, Ветер в ополе кружится, Жизнь проходит, Даль ясна. Ничего в ней не случится. Ветер, поле, долуна. Да Напишите мне письмо О метели в белом поле, Об уроках в сельской школе. Жизнь заботами полна. В горле ком и сердце колет. Ветер, поле, долуна. Да И, смешно воюя с спряткой Вы склонились над тетрадкой. Что ж вы плачете над ней, Так отчаянно, так сладко, Как над юностью своей? Печаль моя верна, Вы допишете едва ли, Вы стоите у окна, Надо мною и над вами Бог один. Один судья. Есть лишь он, да вы, да я. Да еще вот этот ветер И под долгий вой его Страшный сон, Что в целом свете Нету больше ничего. Белая рубаха Все в этой жизни Сгинем без возврата, Но веселых песен Век не перепеть. Выши ты мне, Выши белую рубаху, Чтоб и мне на праздник Было что надеть. Выши мне рубаху Синими цветами, Житом, васильками, Ну а по краям Чистыми ключами. Звонкими ручьями, Что текут, впадают В море океан. Выши мне рубаху Стаей журавлиной, Утренним туманом, Ледяной росой, Красною калиной, Сладкою малиной, А еще рябиной, Горькою такой. кто там бродит месяц, Что он там колдует Серебристым светом Травы леденя. Если ты разлюбишь, семью падует И моя рубаха Облетит с меня. Станет день коротким, Станет ночка длинной, Зарыдает вьюга, Запоет над той Красной, Калины, сладкою малины, А еще рябиной, горькою такой. Баллада о пыльной дороге Дорога серая в пыли лежала, задыхалась, По той дороге люди шли, А пыль не поднималась. Никто из вас не знал, куда вела она кривая, Но шли без звука, без следа, как будто проплывая. Ты потом эту пыль кропил, дорога извивалась, Ты поднимал ногами пыль, а пыль не поднималась, Ты не сдавался, ты устал, ты думал, вот немного... Но солнце умирало там, куда вела дорога, И падала оттуда тень. Ты шел и верил в чудо, там спрятан день, Но этот день уже ушел оттуда. Потом, когда вы все прошли и никуда не вышли, Дорога серая в пыли лежала. неподвижно И тот, кто поздно послан был С приказом возвращаться, Он вышел, он едва ступил, И стала подниматься пыль, И стал подниматься. Мне все человеки дороги, Я всем прощаю долги, Обнимемся, бывшие вороги, Вы больше мне не враги, Вы крепко меня обидели, Но я забываю зло. Мы все-таки небо видели, Нам здорово повезло. Люблю Бирюка нелюдимого И типа, что спит в пыли. Когда-нибудь все до единого Уйдем мы с лица земли. Прощаю, сержант Ариянова, в городе Алмалык Бил меня окаянного По печени и поддых, Как часто нам от бессилия Зубами пришлось скрипеть. Но мы родились в России, Умеем прощать и терпеть. Спасибо за ночь недолгую, За свет приходящего дня Прощаю вас, люди добрые, Простите и вы меня. Владимир Андреев Этот домик под старой липой Навещаю, обманутый раб, Со своей суетой многоликой, Где я сердцем и верой ослаб. В этом домике раньше рожали, В нем молились в заботах земли, Пили горькую, пели, плясали, Думы думали, деды мои, И ушли, заповедав о многом, И оставили домик в глуши Эту память звезду. И дорогу, как молитву Смиренной души. Этот домик под старой липой Потревожу невольно с утра, Лишь калитки медлительным скрипом, Да монашеским скрипом пера. Трепещет рассвет у степного лица, Как неокрепшее крылья птенца. И вылетит грач, и вынесет грязь, И пахарь пойдет бороздой, наклонясь. По медленным жилам оживших ветров Грянет степная, огромная кровь. Сошник прогибается в дюжих руках, Пот разъедает, Холсти рубах. Я слышу тяжелую поступь отца. Идет он, и пот не стирает с лица. Зачем же, отец, не стирал ты свой пот? Наверное, ты знал, что он в землю уйдет. Сквозь землю прошел он, Сквозь кожу, сквозь тьму. И, вскрикнув, бежит по лицу моему. Ты идешь, ты не плачешь, Отчужденно идешь, В узелке передачу свое горе несешь. Узелок небогатый, В нем два хлеба и три поллитровая банки кабачковой икры. Ты идёшь сквозь метели, равнодушие лёд, Сквозь гремучие двери перекрытых свобод, Сквозь железные прутья проливного дождя, А спешащие люди всё толкают тебя. Мир, кого ты толкаешь, фонарями слепя? Сам с собой играешь, сам толкаешь себя, Но прольется, как средство, Как спасение от бед Материнского сердца Всепрощающий свет. Вишневые сады Как я люблю вишневые сады, Роскошные и сочные и в тени, Полны медлительной такой медовой лени, Такой таинственной и трепетной мечты. Их сладкий клей, янтарный клей с ветвей, Сдирал утрами я, глотая жадно. Мне стало лишь потом и ясно, и понятно, Насколько крепким оказался клей, Как в августовской дреме у плетня Томятся теплые темнеющие вишни, И деревенского тогда еще мальчишку Они кормили, как птенца, меня. Их кровь в моей проносится крови, И плоть их нежная в моих играет мышцах, И той росой, ночующей на вишнях, Полоскали горло соловьи мои. Во все года, на всех путях своих, Порою праведных, порою бестолковых, Мне слышен шум садов моих вишневых. Густых и сочных, и вовек живых. Александр Мосинцев Спит женщина с часами на руке, Трепещут на балконе по стирушке, И день встает на птичьем сквозняке, Весь в запахах укропа и петрушки. Купит женщина, ладошка под щекой, Над ней играет, зазывая в лето, Оранжевый, зеленый, голубой Цвета из спектра солнечного света. Как беззащитны плечики ее, Как трепетно полураскрыты губы, Но даже в сне, окутавшем жилье, Ей слышатся, как дни, Идут на убыль. Не оборви случайно забытия, Черед придет, сама она проснется, На часики посмотрит, встрепенется, День защебечет, засмеется солнце, Поскольку эта женщина твоя. Инна Кашежева Какая зимняя зима Была тогда на белом свете. Она сама вошла, сама, Как в моё сердце. Строки эти стыл поцелуем на губах Морозный шёпот разговора. И шарф твой вьюгою пропах, Которая пройдёт скоро Вокруг на счастье ни души, И улицы узки. Как тропы. Ты глаз горячих не туши Об эти синие сугроб Ты все сказать мне не спеши, Не торопись к огням и людям. Здесь в замороженной тиши, Давай еще чуть-чуть побудем. Не повторимся эти мы, Не задержать минуту эту. Не уходи из той зимы, Прощанье, в разлуку, в лету.